58. Твое сердце еще ужаснее. Юньхэ ошеломленно рассматривала собственные руки, не обращая внимания на боль. Кости, лишенные кожи и плоти, свободно вращались в воздухе. Юньхэ полностью высунула руку из тени, подставив ее под солнце, и плоть исчезала, как только на нее падали теплые лучи. Пальцы, запястье, плечо. Вся рука целиком превратилась в скелет. От странного зрелища девушка впала в оцепенение, даже острая боль не могла заставить ее очнуться. Дзеюньха почти шесть лет не видела солнца. Охваченная необъяснимой надеждой, она потянулась к свету, словно хотела содрать с себя всю плоть, выжечь болью въевшийся в кожу дух темницы и помочь душе возродиться. Она даже немного сдвинулась в сторону солнца, чтобы подставить все тело под золотистые лучи. Но тут ее резко схватили за руку и затащили под защиту тени, которую отбрасывала широкая спина Чан-И. Тень тритона накрыла Дзи Юньхэ целиком. Синие глаза сияли кристальной чистотой, как будто сквозь них пробивался слабый отблеск морских глубин. Взяв Дзи Юньхэ за подбородок, Чан-И заставил девушку поднять глаза. Правила прилечия его больше не беспокоили. «Что ты делаешь?» — в суровом голосе прозвучала ярость. «Хочешь себя убить?» Дзи Юньхэ смотрела на Чан и, и не могла понять причин его гнева. Она не стала выдергивать руку. Уголки ее губ тронула едва заметная улыбка. «Почему ты злишься?» Девичий голос был слаб, но звучал ясно и отчетливо. «Ты хочешь отомстить?» «Ты возненавидел меня за тот удар мечом, верно? Если я сама ищу смерти, тебе стоило бы радоваться. Так почему же ты злишься?» Чан-и молчал, глядя в ее томные глаза и слушая рассеянный голос. Он понял, что Дзи Юньхэ безразлично собственная судьба. Рука Чан-и соскользнула с подбородка и сдавила Дзи Юньхэ горло. Тритон склонился к ее уху и спокойно сказал Раньше твоя жизнь принадлежала долине, потом наставнику государства, а теперь она принадлежит мне. Ты умрешь тогда, когда я захочу. Дзиюньхэ рассмеялась. Чан И, ты превратился в настоящего деспота, однако это тоже неплохо. Вряд ли кто-нибудь теперь посмеет обидеть тритона. Подняв руку и упершись ладонью в грудь Чан И, Дзиюньхэ оттолкнула его от себя но я все же должна тебя поправить. Моя жизнь принадлежит мне. Так было раньше и так будет впредь, что бы ты ни говорил». «Можешь так думать», — ответил Чан И, «но я не дам тебе права выбора». С этими словами Тритон взмахнул рукой, и Дзи Юньхэ моментально окутал широкий черный плащ, который полностью скрыл ее от солнца так, что снаружи виднелись только глаза. Чан И наложил заклятие на застежку воротника, чтобы девушка не могла сбросить с себя накидку. Дзи Юньхэ показалось это смешным. «Я провела в темнице почти шесть лет и впервые вышла на солнце. Почему ты так уверен, что солнце может меня убить? Кто-нибудь вообще может умереть от солнца?» Чан И покосился на нее и отрезал. «Ты можешь». Лаконичный ответ напомнил Дзи Юньхэ прежнего Чан И искреннего, чистосердечного и простодушного. Она почти решилась рассказать ему всю правду, признаться, что не предавала его, не отвергала и не хотела убить. «Можешь меня ненавидеть, можешь злиться на меня за то, что я приняла за тебя решение, но я никогда не хотела навредить тебе». Эти слова вертелись у нее на языке. Цзи Юньхэ попыталась высвободить из-под плаща руку, чтобы прикоснуться к Чан И но магическая печать держала лучше любой веревки, не давая возможности даже пошевелить рукой. Цзи Юньхэ беспомощно вздохнула. «Чан И, солнце не убьет меня, оно может причинить боль, но...» Не успела она договорить, как судьба решила преподнести ей урок. Зрачки Дзи Юньхэ резко сузились, тело обмякло, сердце сжала невидимая рука. Резкая боль с такой силой пронзила грудь, что девушка едва устояла на ногах. Перед глазами все поплыло, а изо рта хлынула кровь. Посмотрев на землю, залитую кровью, и прислушавшись к тому, как беспорядочно бьется сердце, Зеюньха была вынуждена признать, что солнце действительно может ее убить, и это может случиться прямо сейчас. Дзи Юньхэ прислонилась к скале, скрывшись от солнца в тени Чан-И, и долго пыталась восстановить сбившееся дыхание. Глядя на Чан-И против солнца, она по-прежнему не могла разглядеть выражение его лица, но она чувствовала, что тритон не сводит с нее глаз. Чан-И, возможно, мы оба ошибаемся. Моя жизнь не принадлежит ни мне, ни тебе. Всем распоряжается небесный владыка. Вновь оказавшись на волосок от смерти, Зиюньха поняла, что смерть ее больше не пугает. Она ощущала не страх, а нелепость. не лепость, не из-за того, что может умереть, а из-за того, что живет. Всю свою жизнь она была марионеткой в театре теней под управлением небесного владыки. Невидимая рука дергала за нити, заставляя марионетку прыгать, смеяться, выглядеть живой. Эта же рука привела ее к бесславному концу. Каждый раз, когда Дзи Юньхэ думала, будто обрела контроль над собственной жизнью, она получала от небеса плеуху, что приводило ее в чувство и показывало. Свобода, к которой она стремится и которая так близка, на самом деле недостижима. В этом безбрежном мире она всего лишь крошечный листик ряски, что плавает на поверхности и колышется из стороны в сторону, подчиняясь капризам судьбы. Она не принадлежит самой себе. Мысль об этом заставила Дзи Юньхэ проглотить правду, которая чуть не сорвалась с ее языка. Ее тело, изнуренное шестью годами пыток, необратимо изменилось. Битва с принцессой Шуньде, возможно, стала последним всплеском былой силы. Впереди ее ждал конец, к чему Чан И знать правду? Из-за ее предательства наивный тритон преобразился, и теперь, когда он собрался покарать предательницу, Неужели она, находясь на пороге смерти, скажет ему «Нет, у меня были причины так поступить. Я действовала ради твоего блага». Если она раскроет Тритону правду и вскоре умрет, как ему жить с этим? Ей осталось совсем немного. Уж лучше сделать напоследок хоть одно доброе дело. Дзи сгорбилась, разглядывая темные следы крови на земле, и хриплым голосом произнесла «Я, наверное, ужасно выгляжу». Чан-и помолчал немного и тихо ответил. «Твоё сердце еще ужаснее». Дзи опустила голову и улыбнулась под покровом черного плаща. «Если, наказав ее, Чан-и обретёт душевное равновесие и покой, что же, так тому и быть?»